Глава 19. Ну, зато теперь знаю, причём наверняка. И знаю довольно много. Например, теперь я знаю, что будет, если если высушить зомби. Да-да, именно на подобные вопросы мне ответила система в награду за активацию эпической награды. Ничего не скажешь. Ценная информация. Но зато знаю, если высушить зомби, получится ослабленный вариант сушёного зомби. Это если вкратце. А так система постаралась и описала полученного сухого мертвеца до мельчайших деталей. Но я на этом не остановился. Ответов добыто немало, и их всё равно стоит открыть. А других вопросов, в принципе, и нет. Люди и так успели узнать довольно много за прошедший год. Так что вопросы у меня теперь лишь один. Что будет, если я всё же завершу фазу противостояния, будучи на первом месте рейтинга? Остальное не так интересно. Следующий ответ скорее рассмешил, но смех продлевает жизнь, так что я не в обиде. Плюс система приоткрыла завесу тайны и поведала, что будет, если искупаться в зелье маны. Ощущения будут довольно приятные, но если долго находиться в чане с синей жижей, можно получить переизбыток энергии. или же наоборот, развить каналы, не что более вероятно, вместилище. Вся эта ванна зелья маны станет непригодной для использования, и в одном случае ста может даже взорваться. Почему, не знаю. Но так вот это так. Каждый последующий вопрос свергал голову ныне. Всё же коллекционировать бесполезную информацию от непроменя. Да и забудется половина. Интеллект, как и память, прокачано у меня явно недостаточно. Но в какой-то момент система всё же жалилась и выдала действительно интересный ответ. Ответ эпический. Тема: что будет, если если система будет отключена изна, мир останется в том же состоянии, в котором находится сейчас. Ни исключенных вторжения более сильных миров в будущем. Все приобретённые способности, навыки и возможности останутся, так как спомбэкный интерфейс будет упоряждён. А зомби-то? Зомби что, сдохнут? Они же системные твари. Даже Зорн, тот целиком и полностью принадлежит системе, что поддерживает в нём жизнь, мутный кристалл в груди. Лежи теперь, там теплица, огонёк души. Последний ответ интересен. Безусловно, ценная информация. Этого недосказанность бесит ещё сильнее. Ну выдытай ещё пару абзацев. В чём проблема? Жаба душит? Так или иначе есть над чем подумать. А пока думаю, всегда хочется или есть, или творить по кости. И если учитывать, что я уже поел, шух. Заряженная справедливостью стрела устремилась в звёздное небо и сверкнув золотистыми всполохами света, скрылась за горизонтом. В этот раз на запад полетела. Что-то новенькое. Ну Но да ладно. Мана восстанавливается за считанные секунды, и уже через несколько секунд можно выпускать следующую. Ощущение того, что я творю добро, после каждого выстрела усиливается. А значит, всё делаю правильно. Правда, не первая, не вторая, не все последующие так и не увеличили мой инвентарь. Может, по зомби стреляю? Но в казне опыт так же не прибавляется, а эти я отдаю 80% на её пополнение. Значит, если бы дохли зомби, цифры должны были бы расти и очень быстро. Ну да ладно. В молоко стрелы влетать не должны, но значит просто попался какой-то несправедливый монстр. Так что мне оставалось лишь пожать плечами и, наслаждаясь пением птичек, продолжать выпускать в небо стрелу за стрелой. Господин, энергии счета 10%. В пещеру влетел один из послушников. Одет он в неприметное чёрное одеяние, что покрывает всё его тело. На голове капюшон, целиком скрывающий лицо, но послышников не может быть ни лица, ни имени, ни личности, таков закон. Что прикажете делать? Открывай портал, прошептал такой же безликий человек в похожем чёрном одеянии, только у него в руках был массивный чёрный посох, навершие которого тои дело покрывалось всполохами энергии сиреневого цвета. Повинуюсь, господин. Следуйте за мной. Послушник коротко поклонился и пошёл в сторону выхода из пещеры. Собственно, повелителю ничего не оставалось, кроме как преследовать за ним. Но стоило ему выйти на улицу, как он невольно замер, устремив свой взгляд куда-то в даль. "Что за чертовщина?" прошептал он, не понимая, как это вообще могло получиться. "Как меня выследили?" Весь город основного поселения покрылся трещинами, а за его пределами творился настоящий ад. Где-то ревело адское пламя, закручиваясь во множество смертоносных торнадо, оно словно пыталось просверлить трещавший по швам барьер. Некоторые чаще те захватило царство льда и холода. В тех местах появились снежные вихри, и они ровно так же пробивались в поселение предсказателя. Также были и все другие стихии. Просто все они словно гипертрофированы и усилены золотыми кристаллами, стремясь как можно скорее пробиться внутрь. Но долго смотреть на величественную красоту смертоносной магии предсказателю не удалось. Совсем скоро щит поселения просел до 2%, и он посвешил скрыться в портале, переместившись в особое защищённое поселение. Оно также располагалось в горе, но там щит был куда прочнее. На подобный бункер было потрачено немало сил, средств и времени, но оно того стоит. Ведь и выследить предсказателя здесь совершенно невозможно. Невозможно, проговорил он, стоило ему разместиться в самой защищённой пещере. Грах. Откуда-то снаружи послышался сначала грохот, а затем и панические крики прислужников. Грохот повторялся и повторялся, заглушая собой перепуганных людей. И уже совсем скоро в комнату забежал человек, облачённый в чёрный балахон. Господин, энергии купола осталось всего 10%. Да знаю. Готов портал. И в следующей точке тоже готов. предсказатель раздавил синекристалл и увидел будущее. И пусть картинка ужасала, но он всё равно успокоился, ведь умреть ему сегодня не суждено. Чего не скажешь про немалое количество его слуг. Но людей он никогда не экономил, они нужны лишь для того, чтобы обеспечить его безопасность. С его силами он будет жить вечно, по крайней мере, так сказала одно из предсказаний. Так что, улыбнувшись, мужчина снова нырнул в портал и приготовился ждать удары по куполу очередного поселения. ЭК сразу не догадался. Нет, конечно, что-то я заработал. Выпустил 10 стрел совершенно в пустою, а затем перед глазами я всплыл целый ворох системных сообщений. В основном они говорили об увеличении инвентаря. Кто-то поделился 5 кг, другие отсыпали под сотню. Так как этих сообщений оказалось великое множество, прибавка получилась действительно ощутимая. Только после этого я понял, что стрелы мои летели в сторону какого-то поселения. Бертка вот сразу после пополнения инвентаря направление полёта стрел изменилось, хоть и незначительно. И снова пустые выстрелы. Дошло лишь на четвёртом уничтожном городе. Догадался наконец заглянуть в Призрачный глаз. Он успел покрыться пылью, ведь я в него не смотрел вот уже больше года. И переданная мне картинка порадовала. Душа буквально запела от тоски, какой скоростью и паникой предсказатель скачет по порталам. Каждая выпущенная из лука справедливости стрела летела ровно туда, где располагался этот мудак. Не ошибался я в нём, ни капли. Гнилая натура эта чувствуется прекрасно, даже мысли читать не надо. Все эта гниль пусть даже при внешне праведных целях и образе жизни в любом случае лезет наружу. Так и теперь лук справедливости безошибочно определил свою следующую цель. Я судя по тому, насколько мощно прилетает по поселениям, где брячется эта тварь, Карон явно заслуживает не слабую. Что хорошо в этом навыке, я в любом случае делаю этот мир чуточку лучше. Можно было бы подумать, что умирают невинные бедолаги, которым просто не посчастливилось оказаться не в том, не исте, не в то время. Но даже со стороны видно, как всплески разъящей магии обходят кого-то стороной, а других при этом старательно пытаются распылить на атомы. Так что уверен, в разрушенных поселениях люди всё равно выживут. Но лишь те, То оправдывается, этого заслуживает. Жаль только стрелы Имана кончились раньше, чем у предсказателя кончились города. Все тариманы оказались высосаны до нуля. Всё же чем сильнее получается удар, тем больше он тратит энергии. Газотраты были по максимуму, и это тоже о чём-то говорит. Я потом решила оставить предсказателя в покое. Пока. Потом безусловно продолжу. Я освободился из плена временной аномалии. И теперь спокойная жизнь для него закончилась. Как минимум, потому, что он внёс меня в чате в чёрный список. Но это непростительная пакость. Кстати о времени. Раз уж все заняты сбором трофеев и добиванием сил зомби, я могу спокойно заняться своей обновлённой стойкой капсулой. Прежде чем начать, сходил пообедать. Белетовая картошка всё так же радует вкусовые рецепторы изысканными блюдами, а также приятно согревает душу увеличением характеристик. Теперь их у меня очень и очень много. Но всё равно почему-то кажется, что их слишком мало. Такой вот закон природы, жадность моя по простою в ней коренима. Она у меня где-то рядом с инстинктом самосохранения лежит в основе основ, дождавшись, когда манны скопится достаточно, принялся за создание стойкой капсулы времени. Изначально хотел замахнуться и ускорить сразу весь касписк, вот только быстро я вернулся с небес на землю. Даже с учётом того, что недавно я значительно усилился, селёнок на подобный фин по-прежнему не хватает. Нет, я могу создать жирную капсулу полкилометра диаметром, и она действительно захватит с собой сразу большую часть города, но на время внутри будет ускорено лишь процентов на 10 не более. А смысла в этом совершенно нет. Да, получится спать не 8 часов, а 7 1/2. Катиковы обманываю. Кто вообще спит аж по 8 часов в Каспийске? И если найду таких, надо будет наказать и подсадить на зелье. В общем, быстро отказался от этой идеи и придумал новую, куда круче. Потратил на создание новой капсулы порядка 3 часов. Пришлось надно попотеть. Пару раз я чуть не терял сознание от перенапряжения и повышенной концентрации. Мало того, поймал на улице какого-то мага и застоял его раздетца, а следом сменил свой костюм на его. Вещи мага немного помогли. На его посох и вовсе позволил куда лучше и эффективнее управляться с потоками маны. Также помогло и моё умение, без него было бы куда хуже и сложнее. Вот, совсем другое дело, довольно кивнул я, и спустя мгновение сознание моё погрузилось во тьму. Спустя пару часов. О, похожил, воскликнул пухлый низкорослый мужичок в белом халате и смешной шапочке с крестом на лбу. А я думал, всё. Ну ничего, сейчас поправим здоровьецто. А. Я поднялся с белоснежной простыни, но долго просидеть не удалось. Голова закружилась, все тело отправилось в полёт в сторону подушки. Только хрен там. Медики вокруг забегали, их руки засияли мерным светом, и казалось, будто каждый в этой комнате хочет исцелить меня как можно сильнее. Но живоем не дамся. И потомуже спустя секунду я растворился в воздухе, отправившись к свежесозданной капсуле времени. Надо будет не забыть и вернуть бедному Маго его костюм. Но это потом. Первым делом надо оценить результаты своей работы. Да, результаты действительно потрясающие. Теперь у тебя в сутках чуть больше 72 часов, воскликнул я, появившись прямо за спиной Антона, от чего он подскочил на месте и смешно взвизгнул, выронив из рук паяльник. Он затем призадумался. Ай-ай, и думаю, какого хрена мы начали успевать сдавать проекты в срок? Почесал он в затылок. Вообще я был уверен, что это просто какая-то ошибка. "А что? Говорят, что сроки не укладывались?" удивился я. "Ни разу", парень улыбнулся и продолжил свою работу. А я отправился смотреть, чем занимаются люди. Довольно забавно. Вылетаешь из производственного цеха, смотришь в мелкие окошки, а там будто бы заведённые носятся сотрудники. Причём действительно, молот кузнеца звучит как трехтение перфоратора. Так же забавно наблюдать за тем, Как вскипают кастрюлю зелеваров. Буквально за несколько секунд. Про инженеров и цех производства големов вообще можно молчать. При желании можно обеспечить непрерывный поток выходящих из ворот цеха ебоботов. В общем, я доволен. В следующий раз, с учётом всех ошибок, ускорю время в 5 раз. А пока пусть будет так. Тысячу стрел мне оформили буквально за час, но я не стал их пока трогать. Так, напихалась бездонный инвентарь, и пока остаё в покое. Потом по кошмару предсказателя а сейчас есть более важные цели рейтинговые твари. За этот год я спустился на самое дно, но значительно поднял свой рейтинг в последней схватке. Теперь я гордо расположился на 500-м месте, ровно между каким-то неудачником и зверушкой. Было бы смешно, если это, например, какой-нибудь хомяк. Так что, не желая больше ждать, схватил за шкирку восстановленную и заряженную шерсть, позвал Грога и отправился в заранее открытый для меня портал. Кас, погоди, окликнула меня Эва за секунду до того, как я исчез в размытом море пространственного разлома. Помнишь, ты мне уникальный мешочек с пространственной пылью оставил? Ну. Нет, вот вообще не помню. Конечно, помню. Что за вопросы? Я всё помню. Я научилась им пользоваться. моргнула девушка, улыбнувшись до ушей. Хочешь, покажу. Делал не в поворот, а она тут демонстрирует, что-то собралась. Порталы работают. переносит куда надо, и этого более чем достаточно. Хотя в глубине души интересно, что будет, если портальщик усилится, научится переносить врагов по частям, или же просто сам пространственный разлом станет шире. Нет, давай в следующий раз, махнул я рукой и тут же оказался на другой стороне. Зомби. Много зомби. тысячи, сотни тысяч, если не миллионы. Все эти омерзительные рожи смешались в моём сознании Вайдина, размазавшись в одну неразделимую серую массу мерзких злых тварей. Блевать уже тянет от этих ублюдков. За первое деяние устранения сидящих выше меня в рейтинге мертвецов я смог уничтожить два десятка поселений. Они не отличались особой мощью, так что разрушать их щиты оказалось задачей вполне выполнимой. Посына, если у тебя есть неограниченное количество зарядов с направленным взрывом. Специальные приспособления, направленные именно на разрушение щита. Почему я именно взрывал, а не проникал внутрь с помощью телного эльфа? Во-первых, я с ним тупо не виделся. Да и год расставания и всё такое, должен был соскучиться, но он очень занят устранением таких же опасных гордов зомби. Так что просто не стал привлекать ни его, ни кого либо ещё из его команды. Я пока одиночка, и мне никто не нужен. Не да, взрывать всё равно выгоднее. Так энергия, считая противника, проседает в ноль, и потому он не может использовать опасные поселковые навыки. В общем, несколько дней пролетели словно мгновение. За это время я с 500-го места выбился в десятку лучших бойцов планеты, но впереди оставалось ещё немало врагов. Причём все из них люди. Их я трогать пока не намерен, надо сначала изучить их, понять то не есть на самом деле, и только потом принимать решение об устранении. Этим заняты специалисты, и потому не вижу смысла им мешать. Я же нацелился на третье место в рейтинге. Какой-то опасный мертвец, живущий как раз в какой-то из арабских стран. Город его расположился прямо посреди пустыни, и отличает его от других то, что он может подчинять и развивать насекомых. Примерно как фараоны в своё время, только круче. Ещё бы, назад год можно и не такой поворачить. Вот только с самого начала всё пошло не так. Первым делом, вместо Жуковых, мы не встретились все те же четырёххлопые ублюдки в зомби-костюмах, а техтак. Опять пришлось брать управление на себя, ускорять разум и использовать расположенную в примерности шесть и двушку. Один выстрел, один четырёх рук ублюдок. А только патронов 10, а ублюдков аж 30 штук. Астреляв все запасы, я направился было в небо, вот только убраться подальше не удалось. Поймали все тем же привязывающим устройством. Выпущенная снайпером метровая игла вонзилась мне прямо чуть ниже спины, и уже знакомый системный аппарат создал сериную энергией нить. А ещё появились несколько усиленных монстров. Ровно в таком же прошлый раз, пожал самый главный мертвец на полете. А это был именно он, тут ошибок быть не может. Эта тварь снова приготовила засаду. Что ж, пусть так. В любом случае будет весело. Так что полёт быстро отменился, а меня вместе с быком и костюмом потянуло вниз. Сопротивляться было попросту невозможно. Усилия действительно неимоверные. Но на деле я просто делал вид беспомощного бедолаги. Разорвать нелегко, если ты сам умеешь управлять энергией. Я вот, например, умею. Не охрененно умею. Успел натренироваться. Но всё равно всем своим видом показывал свою панику, готовясь активировать и выкрутить на полную все свои ауры. Вот только Грах внизу раздался взрыв. Затем исчело ещё. Примерно в 3 м от земли зависло искрящееся облако. Оно растелилось туманом, покрывая собой чуть ли не всю армию мёртвых. А следом оттуда послышались звуки боя. Массовый портал. Боры подумал, что я не блефую, и мне действительно нужна помощь. Вот же дуренька, салапай. Туман рассеялся и подоздно развернулась картина боя. Зомби было действительно много ещё секунду назад. Но теперь их количество начало резко сокращаться, а также из портала появились не только штатные бойцы. Огромный медведь пился стальными мечелистями прямо в грудь четырёхрукого гиганта. Стая защищавшей водителя буквально застанала под зубами косолапого монстра, и через секунду броня пошла трещинами. Долго зомби-костюм не прожил. Впрочем, сидящим внутри владыка тоже, но, к сожалению, это был не тот, что сбежал от меня в прошлый раз. Явились все. Коман метался от одной сильнейшей твари к другой. Его сверкающие кинкитовые дела цекались пластины мёртвой плоти. Каждое его появление означало для твари потерю конечностей, а то и всех сразу. И чёрный туман. Он растеливался по земле на многие десятки метров, и то и дело из него вылетали чёрные, как смоль шипы, они пронзали твари насквозь. Но это не всё. Следом бедные зомби буквально сыхали на глазах, а затем и вовсе обращались в прах. Ужасно. Не хотел бы я связываться с этим туманом. Теперь буду побоявываться её. И чего она так разошлась? Пока наблюдал, меня притянули вниз. Мощные лапы четырёхлапого чудовища обняли мой костюм и сжали изо всех сил. Я просто наблюдал. Всё равно ничего мне не сделают. Рунная защита под сотню процентов. дейклинки да готов к бою. Лучше понаблюдаю, чего они придумают. Ты! Внимание мое привлёк злобный рык озверевшей женщины. И действительно, команда восстала из облака тьмы, и теперь указала пальцем на замешуотнеженности зомби костюма. Отпусти! Голубая женщина я раздавливаю его, затем вытащию из консервной банки и выпощу ему кишки. расмеялся знакомым голосом монстр. Ага, как же? Я просто расслабился. На могу тебя как капусту покрошить. Но на разъярённую команду смотреть слишком интересно, так что посижу пока. Что? У Эльфийкета возмущение перехватило дыхание. Что ты сделаешь отцу моего ребёнка? Повтори, мразь. Э? Чего? Так, блэт, не понял. Перед наоборот. Понял. Замешательство казалось не только я. Четыре лапы монстра отпустили ослабел хват, и ноги мои коснулись земли. Не обращая внимания на то, что вокруг начался самый настоящий ад, во все стороны полетели отсечённые куски плоти, и воздух заполнился яростными криками тёмной эльфийки. Я просто побрёл вперёд, пустым взглядом смотрел в бесконечность, тогда как я перебирал ногами землю, погрузившись в свои мысли.